И рисует воображение дальнейшую картину. Вышел печальный мрачный поэт из клуба. Пошел домой к Никитским воротам, В дом Гончаровых. Пошел по Тверской, к Страстной площади. Остановился на Тверском бульваре, На том месте, где стоит ему памятник. Остановился в той же самой позе. Снял шляпу с разгоряченной головы. Лет. Пусто в Москве, все разъехались по усадьбам, Пусто в квартире, некуда идти. И видит он клуб львов на воротах, А за ними ярко освещенные залы, Мягкие ковры, вино, карты И его любимая говорильня. Там его друзья Чадаев, Нащетин, Раевский. И пошел одиноко поэт по бульвару, а вернувшись в свою пустую комнату, пишет 27 августа 1833 года жене «Скажи Вязинскому, что умер тезка его, князь Петр Долгоруков, получив какое-то наследство и не успев промотать его в английском клубе, о чем здешнее общество весьма жалеет. В клубе не был, чуть ли я не исключен, ибо позабыл возобновить свой билет, надобно будет заплатить штраф 300 рублей, а я бы весь английский клуб готов продать за 200 рублей. Уже впоследствии Пугачев помог ему расплатиться с клубом, и он снова стал посещать его. В письме к Насчетину Александр Сергеевич Пушкин 20 января 1835 года пишет, Пугачев сделался добрым и справным плательщиком оброка. Емелька Пугачев — оброчный мой мужик. Денег он мне принес довольно, но как около двух лет жил я в долг, то ничего не останется у меня за пазухой, и все идет на расплату. И Пушкин, и Грибоедов хорошо знали клуб. Горе от ума... «Грибоядовская Москва» и многие типы его, члены английского клуба. Как-то я нашел в извлечениях из журнала «Старшин клуба», где записывались только обстоятельства почему-либо достопамятные, следующие В 1815 году предложено от члена Сибилева из кандидатов члены господин Чатский «По баллотированию не избран, вновь перебаллотирован и тоже не избран». Забаллотировали в английский клуб. Это событие. О нем говорила вся барская Москва. Кто такой Чатский и почему он не избран? Но хочется предположить, что есть что-то общее с горя от ума – По крайней мере, фамилия Чатский – это Чатский. И является вопрос, за что могли не избрать члена клуба кандидата, то есть лицо, уже бывавшее в клубе около года до баллотировки. Вернее всего, что за неподходящие к тому времени взгляды, которые высказывались Чатским в говорильни. Те речи и монологи, которые мы читаем в горе от ума, конечно, при свободе слова в говорильне могли им произноситься как кандидатам в члены, но при баллотировке в члены его выбрать уже никак не могли и, вероятно, рады были избавиться от такого якобинца. Фамусовы, конечно, Чацкого не выберут. Это, конечно, мои предположения, но я уверен, что Чацк, заболотированный в 1815 году и чацкий грибоедова, окончившего пьесу в 1822 году, несомненно имеют общее. Во всяком случае, писатель помнил почему-то такую редкую фамилию. Народных заседаний проба в палатах Аглицкого клуба. Может быть, Пушкин намекает здесь на политические прения в английском клубе. Слишком близок ему был Петр Яковлевич Чаодаев, проводивший ежедневно вечера в английском клубе, холостяк, не игравший в карты, а собиравший около себя в говорильне кружок людей, смело обсуждавших тогда политику и внутренние дела. Некоторые черты чаадаева Пушкин предал своему Онегину, в описании его холостой жизни и обстановки. Сейчас, перечитывая бессмертную комедию, я еще раз утверждаюсь, что забаллотированный чатский и есть чатский Разве Фамусов, Аглицкого клоба, верный сын до гроба, а там почти все были Фамусовы, потерпел бы чатского в своей среде? А как забаллотировать? Допустить слух, что он сумасшедший. А весь монолог Репетилова, Разве это не портрет членов английского клуба? Чацкий. Чай в клубе? Репетилов. В английском. У нас есть общество и тайные собрания. По четвергам. Секретнейший союз. Чацкий. В клубе? Репетилов. Именно. Шумимбра. Шумим. Конечно, и Чадаев, о котором в связи с английским клубом вспоминает Герцен в былом и думах. Был бельмом на глазу Но исключить его было не за что Хотя он тоже за свои сочинения Был объявлен сумасшедшим Но это окончилось благополучно И Чадаев неизменно От юности до своей смерти 14 апреля 1856 года Был членом клуба И по преданиям читал в говорильни Лермонтовское стихотворение На смерть Пушкина Читал а его слушали ничтожные потомки известной подлостью прославленных отцов. В своих письмах Чаадаев два раза упоминает английский клуб. В письме к Александру Сергеевичу Пушкину в 1831 году «Я бываю иногда, угадайте где, в английском клубе. Вы мне говорили, что вам пришлось бывать там». А я бы вас встречал там, в этом прекрасном помещении, среди этих греческих колонн в тени прекрасных деревьев. Потом, уже перед концом своей жизни, чадая видимо, нуждаясь в деньгах, пишет своей кузине Щербатовой, «К довершению всего теперь кредит в клубе ограничен пятьюдесяти рублями. Каковая сумма вашим кузенам уже давно исчерпана?» За два дня до своей смерти Чаадаев был еще в ангельском клубе и радовался окончанию войны. В это время в говорильне смело обсуждались политические вопросы, говорили о войне и о крепостничестве. И даже сам Николай I чутко прислушивался к этим митингам в говорильне и не без тревоги спрашивал приближенных, а что об этом говорят в Москве. В английском клубе здесь самые страшные николаевские времена говорили беспрепятственно даже о декабристах. Со смертью Чаадаева в 1856 году говорильня стала кофейной комнатой, где смелые речи сменились пересказом статей из московских ведомостей и возлежанием в креслах присытившихся гурманов и проигравшихся картежников. Лев Николаевич Толстой, посещавший клуб в период 60-х годов, назвал его Ванней Карениной «Храм праздности». Он тоже вспоминает говорильню, но уже не ту, что была в пушкинские времена. Князь Гагин, ведя в эту комнату Левина, назвал ее «умную». В этой комнате трое господ говорили о последней новости в политике. Он описывает в другом месте клубные впечатления декабриста Волконского, в 60-х годах вернувшегося из сибирской каторги.